Глава тридцать Разговор в почетном карауле. Рассказывает некто. Актовый зал педучилища. Первый этаж, война, серость. Окна затемнены. В гробу лежит осунувшийся и побелевший морозов. Народу много. Люди стоят на крыльце, в коридоре. В зале народу не протолкнуться, но толкаются. Одни входят, другие выходят. По проспекту, налево и направо от бывшего купеческого дома, люди выстроились на тротуарах. Стоят по обе стороны дороги. Снег. ранняя октябрьская метель. В почетном карауле у гроба двое. Ночью шли с подвода из леса в город, 30 километров. Тело друга везли. Торопились сильно. Из сил выбились. А вечером уже обратно двигать. Но стоят. Один, Иванов, ничего, держится. Он до училища повоевать успел. И не такой еще видал, как прилично прошитый очередью товарищ. Второй Чегесов хлюпает носом. В толпе шепчутся, многие плачут. Незаметно останавливаюсь рядом. «Чего ты хлюпаешь носом, Чегесов? Ладно бы Иванов хлюпал. Ему еще жить и детей творить. Не грех и всплакнуть на перепутье. А ты-то чего разнылся, а, Чегесов? Тебе и осталось-то полгода». Через месяц отправят тебя на фронт, сразу ранят. Ты из госпиталя сбежишь обратно в свою часть, повоюешь маленько, потом контузят тебя. Очнешься у немцев, а немцы злые будут, очень злые. Много их у той высотки ляжет, и высотку твои бойцы к тому времени оставят. Ты будешь страшно умирать, Чигесов. Тебе выколют глаза, вырвут язык. Потом прикладами будут долго бить по голове, пока череп твой не превратится в осколки. Что молчишь? Тебе еще жалко его, Морозова? Тогда дослушай. Повар. Представляешь, твой повар возьмет остатки людей. Повар. Да потому что не останется ни одного командира и никого другого, кто мог бы стать командиром. И вместе с горской контуженных, раненых, больных он вышибит немцев с той высотки» и уже не отдаст ее обратно, да и некому будет ее отдавать. А повар, твой повар, Чегесов, найдет тебя, то, что останется от тебя, и собственноручно, Чегесов, слушай, собственноручно расстреляет тридцать пленных, за это пойдет штрафную, страшным калекой вернется с войны, протянет еще лет двадцать, и до конца, до самого конца будет просыпаться по ночам, от собственного исполненного жалости, укора и ужаса крика «Свои! Свои! Свои!». А вдовая мать, которая переживет так и не женившегося сына, будет гладить его в эти минуты по голове и прижимать груди. И все же не плачь, Чигесов. Живи настоящим. Еще совсем немного. Живи